Татьяна перехватила контейнеры в одну руку и похромала к остальным, переместившимся на другую половину поляны. за встретила ее нетерпеливым взглядом, но, услышав суть дела, задумался, словно взвешивая различные варианты. Увидев, что он молчит, Анна покосилась на водяного и тихо предложила Володины. — Ты попробуй его уговорить. Пусть забирает все, что есть, и ставит свои уколы вам обоим. «Надо на надавить или на сознательность, слезу пустить, горе изобразить очень натурально. Что ты не как баба себя ведешь? Стоишь перед ним с умным лицом, так он никогда не растает. Если я буду строить из себя дурочку в улыбочках, он меня просто пошлет», – отмахнулась от нее Володина. «Он не такой простой, как со стороны выглядит. Хочешь, сама попробуй, убедишься. Ему вообще плевать на то, кто и что рассказывает, хоть захлебнись слезами». У них там своя жизненная позиция. Но попросить за двоих несложно. Я могу, если вы уверены, что это правильно». «Нет, это будет беспонтовая тема». «Водяной скажет, что мы совсем оборзели», – заговорил Сизы. «За копейки хотим получить медуху, которой во всем мире нет». «Выходит, правда, люди говорят про его тюбики. По-любому пошлет нас, если так криво заехать. У него ни ликвида не бывает и без нас обойдется». «Я так мыслю. Ты иди к нему и сдай весь товар. Получишь свою пилюлю, а остальное скажешь, типа, залог. Я, как только смогу еще одно шестое чувство вымутить, вернусь сюда сам, и пусть он мне дает укол без очереди. Скажи, сизы моя погремуха, и пусть замутит мне слово какое-нибудь секретное, пароль типа». «Может, мне все-таки попробовать поговорить из-за тебя?» Татьяна неуверенно перевела взгляд Сизова на Анну и обратно. «Я же могу сделать себе укол и после этого попросить о скидке. Ты можешь сразу к нему подойти, если он согласится». «Слишком палево», – немного подумав, ответил Сизы. «Если Водяной решит, что мой борзота офигевшая, то во второй раз он мне такой конский ценник выставит, что я не вывезу». Не хочу рисковать. Я сюда один раз пришел, приду и второй, если он прогарантирует, что медуха будет меня дожидаться. Тебе укол сейчас нужнее. Нам бы свалить отсюда без лишних дырок в организме, а ты еле шевелишься. Иди к водяному и вымути у него гарантию. Володина, опираясь на ветку, поковыляла обратно. Все внезапно оказалось слишком сложно. Она не ожидала, что ситуация потребует делать выбор, И теперь ей было немного стыдно за то, что Аня постоянно оскорбляет Сизова. А ведь он даже не попытался забрать лекарство себе. Сразу предложил вылечить первой ее. Она так поступить не смогла. Страх остаться без ног, холодными, липкими пальцами, стискивал сознание при каждом шаге, отдающимся в позвоночнике уколами боли. Успокаивало лишь то что Сизы не является образцом благородства и наверняка потом не раз напомнит о себе навязчивым вниманием и недвусмысленными намеками. Добравшись до водяного, она остановилась и пару секунд переводила дух, дожидаясь, как достигнет резь в спине. Загадочный торговец был само спокойствие, явно никуда не торопился. Ее появление он встретил своим обычным, официально доброжелательным взглядом. «Мы...» «Готовы заключить сделку?» Татьяна вновь протянула ему контейнеры с товаром. «Забирайте все. Взамен я хочу получить препарат для себя. Осколки пусть будут предоплатой за вакцину от рака. Мой знакомый придет за ней, как только сумеет добыть шестое чувство. Но вы должны гарантировать, что препарат его дождется. Он назовет свое прозвище. Его зовут Сизы». «Может быть, вы дадите ему какое-нибудь кодовое слово?» «В этом нет необходимости». Водяной забрал у него контейнер с метаморфитом, не притронувшись ко второму. «Равно как нет необходимости в предоплате. Мы поверим вашему слову и зарезервируем препарат для покупателя по прозвищу Сизы». Неожиданно торговец бросил в сторону сталкера внимательный взгляд и многозначительно посмотрел на Татьяну. «Осколки оставьте у себя. Когда ваш знакомый придет сюда и принесет полную стоимость, вакцина будет введена ему немедленно. Я даю гарантию». Водяной склонился над своей тележкой и щелкнул замками установленного на ней контейнера. Его крышка распахнулась, и из-под нее повалил белый пар, сквозь который Татьяна увидела несколько блоков сухого льда и сверкающую медицинским металлом укладку для штучных препаратов. Почти все гнезда в ней были уже пусты. Лишь в углу контейнера виднелось десяток полупрозрачных шприц-тюбиков, промаркированных цветными полосками. «Вот ваш препарат». Водяной достал один из шприц-тюбиков и протянул Татьяне. Девушка взяла вакцину и невольно всмотрелась в лежащий на ладони холодный тюбик. Он был совсем крошечным, полкубика странного, желтовато-прозрачного вещества. Невесомая жидкость едва заметна, почти призрачно светилась изнутри, словно сама являлась слабым источником света. Неужели такая малость способна заменить годы медицинских процедур, дорогостоящие клиники и бесконечные месяцы реабилитации? «Я должна вести это себе прямо сейчас?» Она оторвала взгляд от тюбика и посмотрела на водяного. «Колоть вену или внутримышечно?» «Сейчас», – подтвердил водяной. «Наиболее оптимально ставить эту инъекцию в район травмы. Но вы можете сделать укол в косую мышцу живота. Эффект будет тот же». Татьяна открутила колпачок, обнажая тонкую иглу, задрала футболку и быстрым движением манзила шприц тюбика в мышцу. По сравнению с терзающими позвоночник болями – Укус крохотной иглы почти не ощущался. Девушка сдавила тюбик, вкалывая препарат, и извлекла пустой шприц. На месте укола выступила крохотная капелька крови, и с поразительной скоростью запеклась до состояния твердой корочки. Когда препарат начнет действовать, она посмотрела на водянова, понимая, что боится выпустить из пальца в пустой тюбик, словно он являлся чем-то волшебным и дающим надежду. Он уже начал. Торговец протянул руку ладонью вверх. «Шприц, пожалуйста. Вам он больше не нужен». Водяной забрал у нее пустой тюбик и продолжил. «Первые результаты вы почувствуете через несколько минут. К сожалению, препарат не снимает болевых ощущений, а предложить вам обезболивающее я не могу, все уже распродано. Поэтому чем раньше вы ляжете спать, тем лучше». Регенерационные процессы достигают своего пика именно во сне. Если через четверо суток вы останетесь недовольны результатами, рекомендую вам прийти сюда за следующей инъекцией. Это бесплатно. Также мы будем благодарны вам, если вы найдете время и желание позже ознакомить нас с результатами и подробностями выздоровления. Это поможет нам повысить эффективность наших препаратов, если будет выявлена такая необходимость. «Спасибо», – поблагодарила Татьяна. «Мы можем возвращаться?» «Как только сочтете нужным», – подтвердил Водяной. «Не смею вас задерживать. Удачного пути!» Татьяна налегла на ветку и направилась к остальным. Идти было по-прежнему больно, но ощущение того, что позвоночник вот-вот лопнет пополам, исчезло. Это незначительное изменение воодушевило ее настолько, что она решилась зашагать быстрее.